Глава 17 Всю следующую неделю грехом был всем недоволен и не находил себе места. Его раздирали самые противоречивые чувства. С одной стороны, он сознавал, что необходимо покинуть большой дом, уехать первым поездом. С другой стороны, ему хотелось видеть Полу все чаще и быть с ней все больше. А между тем он не уезжал и в обществе ее бывал куда реже, чем в первое время после приезда. Начать с того, что все пять дней своего пребывания в имении молодой скрипач не отходил от нее. Грахом нередко посещал музыкальную комнату и мрачно просиживал там целых полчаса, слушая, как они работают. Они забывали о его присутствии, поглощенные и захваченные своей страстью к музыке, а в краткие минуты отдыха, вытирая потные лбы, болтали и смеялись, как добрые товарищи. Молодой музыкант любил Полу с почти болезненной пылкостью, грехам это было ясно но его больно задевали взгляды полные почти благоговейного восторга который поло иногда дарила вейру после особенно удачного исполнения какой нибудь пьесы напрасно грехом убеждал себя что с ее стороны все это лишь умственное увлечение просто она восхищается мастерством молодого музыканта грехом был истинным мужчиной и их дружба причиняла ему до того сильную боль что в конце концов он вынужден был уходить из музыкальной комнаты Ну вот он, наконец, застал Полу одну. Они на прощании исполнили песню Шумана, и скрипач уехал. Пола сидела у рояля, на лице ее было отсутствующее мечтательное выражение. Она посмотрела на Грахама, словно не узнавая, потом овладела собой, рассеянно пробормотала несколько ничего не значащих слов и удалилась. Несмотря на обиду и боль, Грахам старался приписать ее настроение влиянию музыки, отклики которой еще жили в ее душах. «Правда, женщина — странное создание, — рассуждал он, — и способный на самые неожиданные необъяснимые увлечения. Разве не могло случиться, что этот юноша именно своей музыкой и увлек ее как женщину?» С отъездом вейра Пола замкнулась в своем флигеле за дверью без ручки и почти не выходила оттуда. Но никто в доме не удивлялся, и Грэхам понял, что в этом нет ничего необычного. «На Полу иногда находят...» — Она чувствует себя прекрасной и в одиночестве, — пояснила Эрнестина. — У нее бывают довольно чистые периоды затворничества, и тогда с ней видится только дик. — Что не очень лестно для остальной компании, — улыбаясь, — заметил грехом Но тем она приятнее в обществе, когда возвращается, — заметила Эрнестина. Прилив гостей в большой дом шел на убыль. Правда, еще кое-кто приезжал просто повидаться или по делу, но в общем народу становилось все меньше. Благодаря опою и его китайской команде жизнь в доме была налажена безукоризненно. Во всем царил порядок, и хозяевам не приходилось тратить много времени на то, чтобы развлекать гостей. Гости по большей части сами занимали себя и друг друга. До завтрака Дик почти не появлялся, а пола выполняя свой обед-затворничество, выходило только к обеду. «Лечение отдыхом», — смеясь, — сказал однажды Дик, предлагая Грэхому бокс, «Поединок на палках или рапирах». «А теперь самое время приняться за вашу книгу», — заявил он во время передышки между раундами. «Я один из немногих, кто с нетерпением ждет ее, и я твердо надеюсь, что она появится. Вчера я получил письмо от Хевли. Он спрашивает, много ли вы уже написали. И вот грехом засел у себя в башне, разобрал свои заметки и снимки, составил план и погрузился в работу над первыми главами». Это настолько захватило его, что, быть может, увлечение полы и угасло бы, если бы он не встречался с ней каждый вечер за обедом. Кроме того, пока Эрнестина и ильют не уехали в Санта-Барбару, продолжались совместные купания, поездки верхом и в автомобилях на горные Миримарские пастбища и к вершинам Ансельма. Предпринимались и другие прогулки, иногда с участием дико. Ездили смотреть работы по осушению земель, производившиеся им в долине реки Сакрамента, постройку плотин на Литтл Койот и в ущельях Лос-Кватас, основанную им колонию фермеров на участках в 20 акров, где Дик пытался дать 250 фермерам семьями возможность обосноваться. грехом знал, что Пола часто совершает в одиночестве долгие прогулки верхом, и однажды застал ее у Коновизи. Она только что спешилась. — Вы не думаете, что ваша лань совсем отвыкнет от поездок в компании спросил он, улыбаясь. Пола рассмеялась и покачала головой. — Ну, тогда просто разрешите как-нибудь сопровождать вас. Мне очень хочется, — честно признался он. — Но ведь есть Эрнестина, Льют, Берт. Да малый кто. — Мне эти места незнакомы, — продолжал он настаивать. — Лучше всего узнаешь край с теми, кто его сам хорошо знает. Я уже видел его глазами Льют, Эрнестина и всех остальных, «Но есть еще многое, чего я не видела, могу увидеть только вашими глазами». «Занятная теория», — уклончиво ответила она. «Нечто вроде географического вампиризма». «Но без зловредных последствий вампиризма», — торопливо возразил он. Она ответила не сразу, при этом прямо и честно посмотрела ему в глаза, и он понял, что она взвешивает и обдумывает каждое слово. «Это еще вопрос», — произнесла она, наконец, — И его воображение вцепилось в эти три слова, стараясь разгадать их скрытое значение. — Есть очень многое, что мы могли бы сказать друг другу, — продолжал он настаивать. — Многое, что мы должны были бы сказать. — Я понимаю, — ответила она спокойно, и опять взглянула на него своим прямым, открытым взглядом. — Понимает, — подумал он. — Эта мысль обожгла его огнем. Он не нашелся, что ответить, и не смог предотвратить холодный, вызывающий смешок, с которым она отвернулась и ушла в дом. Большой дом продолжал пустить. Тетка Полы, миссис Тюлли, к досаде грехама он надеялся узнать от нее многое, а Поле уехала, погостив всего несколько дней. Говорили, что она, может быть, приедет опять на более продолжительное время, но она только что вернулась из Европы. И ей, по ее словам, необходимо было сделать сначала множество обязательных визитов, а затем уже думать о собственных удовольствиях. Критик хей намеревался пробыть еще с неделю, чтобы оправиться от поражения, нанесенного ему во время атаки философов. Вся эта история была задумана и подстроена диком. Битва началась ранним вечером, как будто случайное замечание Эрнестины дало повод Аарону Хэнкоку бросить первую бомбу в чащу глубочайших убеждений Охэя. Дар Хиал, его горячий нетерпеливый союзник, обошел его с фланга своей цинической теорией мужики и открыл по критику огонь с тыла. Бой продолжался до тех пор, пока вспыльчивый ирландец вне себя от наносимых ему искусными спорщиками словесных ударов не принял, облегченно вздохнув, предложение Терренса Макфейна отдохнуть и спуститься с ним в бильярдную. Тихий приют, где они могли бы вдали от этих варваров подкрепить себя смесью соответствующих напитков и в самом деле поговорить по душам о музыке. В два часа утра неуязвимый для вина и все еще шествующий твердой поступью Терренс уложил совершенно пьяного и осовевшего Охея в постель. — Ничего, — сказала на другой день Эрнестина Охею с задорным блеском в глазах, выдававшим ее участие в заговоре. — Этого следовало ожидать. От наших горе-философов и святой запьет. — Я думал, что с Терренсом вы в полной безопасности, — насмешливо добавил Дик. — Вы жопы ирландцы. — Я и забыл, что Терренса ничем не проймешь. Знаете, простившись с вами, он еще забрел ко мне поболтать. И ни в одном глазу. Так мимоходом он упомянул о том, что вы оба прокинули по стаканчику. И я... мне в голову не могло прийти, что он так вас подвел. Когда Льют и Эрнестина уехали в Санта-Барбару, берта и Рита тоже вспомнили свой давно забытый очаг в Сакраменто. Правда, в тот же день... Прибыло несколько художников, которым покровительствовала Пола. Но их почти не было видно, ибо они проводили целые дни в горах, разъезжая в маленьком экипаже с кучером, или курили длинные трубки в бильярдной. Жизнь в большом доме, чуждой условностям, текла своим чередом. Дик работал, Грехом работал, Пола продолжала уединяться в своём филигиле. Мудрецы из Мадроневой рощи приходили пообедать и поговорить, и если пола не играла, порой разглагольствовали целый вечер. По-прежнему сваливались, как снег на голову, гости Сакрамента, Уикенберга и других городов, расположенных в долине. Но о чае остальные слуги не терялись, и грехом был не раз свидетелем того, как целую толпу нежданных гостей через двадцать минут после их приезда уже угощали превосходным обедом. Все же случалось, правда редко, что за стол садились только Дик с Полой и грехом и когда после обеда мужчины болтали часок перед ранним отходом ко сну, она играла для себя мягкую тихую музыку и исчезала раньше, чем они. Но однажды в лунный вечер неожиданно нагрянули и вотсоны и Мезоны, и Вомблды, и составилось несколько партий в бридж. грехом как-то не попал ни в одну. Пола сидела у рояля, Когда он приблизился к ней, то уловил в ее глазах мгновенно вспыхнувшее выражение радости, но оно также быстро исчезло. Она сделала легкое движение, точно желая встать ему навстречу. Это также не ускользнуло от него, как и мгновенное усилие воли, которым она заставила себя спокойно остаться на месте. И вот она опять такая же, какой он привык ее видеть. «Хотя, в сущности, много ли я ее видел?» — думал грехом болтая всякий вздор и роясь вместе с ней в куче нот. Он пробовал с ней то один, то другой романс, и его высокий баритон сливался с ее мягким сопрано, и притом так удачно, что, игравшую в бридж, не раз кричали им бис. «Да», — сказала она в перерыве между двумя романсами, — «меня прямо тоска берет. Так мне хочется опять побродить с диком по свету. Если б можно было уехать завтра же!» Но Дику пока нельзя. Он слишком связан своими опытами и изобретениями. Как вы думаете, чем он занят теперь? Ему мало всех этих затей. Он еще намерен совершить переворот в торговле, по крайней мере здесь, в Калифорнии и на Тихоокеанском побережье, и заставить закупщиков приезжать к нему в имение. — Они уже и так приезжают, — сказал грехом Первый, кого я здесь встретил, был покупатель из Айдаха. — Да, но Дик хочет, чтобы это вошло в обычай. Пусть покупатели являются сюда скопом в определенное время, и пусть это будут не просто торги, хотя для возбуждения интереса он устроит и торги, а настоящая ежегодная ярмарка, которая должна продолжаться три дня и на которой будут продаваться только его товары. Он теперь чуть не все утро просиживает с мистером Эггером и мистером Питцем. Это его торговый агент и агент по выставкам скота. Пола вздохнула, ее пальцы пробежали по клавишам. — Ах, если бы только можно было уехать! В Тимбукту, Мопхо, на край света! — Не уверяйте меня, что вы побывали в Мопхо, — смеясь заметил грехом Она кивнула. — честное слово были. Провалиться мне на этом самом месте, с Диком, на его яхте, давным-давно. Мы, можно сказать, провели в Мопхо наш медовый месяц. грехом беседуя с ней о Мопхо, старался отгадать, умышленно она то и дело упоминает о муже или нет. — Мне казалось, что вы считаете эту усадьбу просто раем. — Конечно, конечно, — поспешила она его заверить, — но не знаю, что на меня нашло за последнее время. Я чувствую, что мне почему-то непременно надо уехать. Может быть, весна действует. Колдуют боги краснокожих. Если бы только Дик не работал до потери сознания и не связывался с этими проектами. Знаете, за все время, что мы женаты, моей единственной серьезной соперницей была земля, сельское хозяйство. Дик очень постоянен, а имение — действительно его первая любовь. Он все здесь создал и наладил задолго до того, как мы встретились, когда он и не подозревал о моем существовании. — Давайте попробуем этот дуэт, — вдруг сказал грехом ставя перед ней на пюпитр какие-то ноты. — О, нет, — запротестовала она, — ведь эта песня называется «Тропою цыган». Она меня еще больше расстроит. И Пола стала напевать первую строфу За патераном цыган плывем. «Где зори гаснут? Туда! Пусть ветер шумит, пусть джонка летит, не все ли равно куда?» «Кстати, что такое цыганский патеран?» — спросила она, вдруг оборвав пение. «Я всегда думала, что это особое наречие, цыганское наречие, ну, вроде французского «патуа». «Патуа» — местное наречие, говор перевод с французского. «И мне казалось нелепым, как можно следовать по миру за наречием точно это филологическая экскурсия». В известном смысле патаран и есть наречие, — сказал он. Но это значит всегда одно и то же. Я здесь проходил. Патеран — это два прутика, перекрещенные особым образом и оставленные на дороге. Но оба прутика непременно должны быть взяты у деревьев или кустарников разной породы. Здесь в имении патеран можно было бы сделать из веток мансанита и мандрония, дуба и сосны, бука и ольхи, лавры и ели, черники и сирени. Это знак, который цыгане оставляют друг другу, товарищ товарищу, возлюбленный возлюбленной. И он, в свою очередь, стал напевать. — И опять, опять дорогой морей, знакомой тропой плывем. Тропою цыган, за тобой патеран, весь шар земной обойдем. Пола Качалов так головой, потом ее затуманенный взгляд скользнул по комнате и задержался на играющих. Но она сейчас же стряхнула с себя мечтательную рассеянность и поспешно сказала — Одному Богу известно, сколько в иных из нас этой цыганской стихии. Во мне ее хоть отбавляй. Несмотря на свои букалические наклонности, Дик — прирожденный цыган. Судя по тому, что он мне о вас рассказывал, и в вас это сидит очень крепко. В сущности, — заметил грехом настоящий цыган — именно белый человек. Он, так сказать, цыганский король. Он был всегда гораздо более отважным и неугомонным кочевником, и снаряжение у него было хуже, чем у любого цыгана. Цыгане шли по его следам, а не он по их. Давайте попробуем спеть. И в то время, как они пели смелые слова беззаботно веселой песенки, грехом смотрел на полу и дивился, дивился и ей, и себе. Разве ему место здесь, подле этой женщины, под крышей ее мужа? И все-таки он здесь. хотя должен был бы уже давно уехать. После стольких лет он, оказывается, не знал себя. Это какое-то наваждение, безумие. Нужно немедленно вырваться отсюда. Он и раньше испытывал такие состояния, словно он околдован, обезумел, и всегда ему удавалось вырваться на свободу. — Неужели я с годами размяк? — спрашивал себя Грехом. — Или это безумие сильнее и глубже всего, что было до сих пор? Ведь это же посягательство на его святыне, столь дорогие ему, столь ревнивые и благоговейно оберегаемые в тайниках души. Он еще ни разу не изменял им. Однако он не вырвался из плена. Он стоял рядом с ней и смотрел на венец ее каштановых волос, где вспыхивали золотисто-бронзовые искры, на прелестные завитки возле ушей. пел вместе с нею песню, воспламеняющую его и, наверное, ее, иначе и быть не могло при ее натуре и тех проблесках чувства, которые она нечаянно невольно ему выдала. Она — чародейка, и голос — одно из ее очарований, думал он, слушая, как этот голос, такой женственный, выразительный, такой непохожий на голоса всех других женщин на свете, льется ему в душу. Да, он чувствовал. Он был глубоко уверен, что частица его безумия передалась ей, что они оба испытывают одно и то же, что это встреча мужчины и женщины. Не только он. Оба они пели с тайным волнением. Да, несомненно, эта мысль еще сильнее опьяняла его. А когда они дошли до последних строк, и их голоса, сливаясь, затрепетали, в его голосе прозвучало особое тепло и страсть — «Дикому соколу ветер до неба, чаще оленю даны, а сердце мужчины — женскому сердцу, как в стародавние дни, а сердце мужчины — женскому сердцу, в шатрах моих свет погас. Но у края земли занимается утро, и весь мир ожидает нас». Песня тропует цыганда на в переводе Станевич. Когда замер последний звук, Грахам посмотрел на полу, ища ее взгляда, Но она сидела несколько мгновений неподвижно, опустив взгляд на клавиши, и когда затем повернула к нему голову, он увидел обычное лицо маленькой хозяйки большого дома, шаловливой, улыбающейся, с лукавым взором. И она сказала, — Пойдем подразним, Дика. Он проигрывает. Я никогда не видела, чтобы за картами он выходил из себя, но он ужасно нелепо скисает, если ему долго не везет. А играть любит, — продолжала она, идя впереди Грэхома к карточным столам. Это один из его способов отдыхать, и он отдыхает. Раз или два в год он садится за покер и может играть всю ночь напролет и доиграться до чертиков. Глава восемнадцатая После того дня, когда они спели вместе цыганскую песню, Пола вышло из своего затворничества, и Грахаму стало нелегко сидеть в башне и выполнять намеченную работу. В течение всего утра до него доносились то обрывки песен и опер на Харри, которые она распевала в своем флигеле, то ее смех и возня с собаками на большом дворе, то приглушенные звуки рояля в музыкальной комнате, где Пола теперь проводила долгие часы. Однако Грэхэм, по примеру Дика, посвящал утренние часы работе и редко встречался с Полой раньше второго завтрака. Она заявила, что период бессонницы у нее прошел — И она готова на все развлечения и прогулки, какие только Дик может предложить ей, пригрозив, что если он не будет сам участвовать в этих развлечениях, она созовет кучу гостей и покажет ему, как надо веселиться. В это время в большой дом возвратилась на несколько дней тетя Марта, иначе говоря, миссис Тюли, и Пола снова принялась объезжать Дадди и фади в своей высокой двуколке. Лошадки эти были довольно капризного нрава, но миссис Тюлли, несмотря на свой возраст и точность не боялась ездить на них, если правила Пола. — Такого доверия я не оказываю ни одной женщине, — объяснила она Грехому. — Пола единственная, с кем я могу ездить. Она замечательно умеет обходиться с лошадьми. Когда Пола была ребенком, она прямо обожала лошадей. Удивительно, как это она еще не стала цирковой наездницей.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 убежденно говорила Грахаму миссис Тюли. Филипп был именно этим единственным в своем поколении, а в следующем — Пола. Она унаследовала всю его самобытность. Хотя Эрнестина и Льют приходятся ей с водными сестрами, трудно поверить, что в них есть хотя бы капля той же крови. Вот почему Пола не поступила в цирк, ее неудержимо потянуло во Францию. Кровь прадеда звала ее туда. О жизни Пола во Франции Грахам также узнал немало. филип Дестен умер как раз вовремя, ибо колесо его счастья повернулось. Эрнестину и тогда еще крошек взяли тетки. Они не доставляли им особых хлопот, а вот с полой, попавшей к тете Марти, было нелегко. И все из-за того француза. «О, она настоящая дочь Новой Англии!» — уверяла миссис Тюли во всем, что касается чести, прямоты, надежности, верности.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 В это время в открытое окно донесся голос Полы, распевавший под аркадами, и грех слышался в нем тот теплый трепет, которого он уже не мог забыть. Затем Пола рассмеялась, миссис Тюли тоже улыбнулась и закивала головой. — Смеется, в точности, как Филипп Дестен, — пробормотала она, — и как бабки и прабабки того француза, которого после крушения привезли в Пенопскот, одели в домотканное платье и отправили на молитвенное собрание.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 — Я все еще, хоть убей, не знаю, есть ли у нее к чему-нибудь призвание. Она ведь не создала ничего крупного ни в одной области. — Она создала себя, — заметил Грэхом. — Да, она сама поистине прекрасное произведение искусства, — с восхищением отозвалась миссис Тюлли. Она замечательная, необыкновенная женщина, и притом совершенно не испорченная, естественная. В конце концов, к чему оно ей, это творчество? Мне какая-нибудь ее сумасшедшая проделка — о, да, я слышала об этой истории с купанием верхом — гораздо дороже, чем все ее картины, как бы удачно они ни были. Признаться, я долго не могла понять Полу. Дик называет ее вечной девчонкой. Но, боже мой, когда надо, какой она умеет быть величавой! Я, наоборот, называю ее взрослым ребенком. Встреча с Диком была для нее счастьем. Казалось, она тогда действительно нашла себя».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 Дик только что вернулся после своих сумасбродств и приключений на краю света, и, как он тогда выражался, ему хотелось некоторое время не столько жить, сколько рассуждать о жизни. Пола однажды повела меня в этот кабачок. Не подумайте чего-нибудь. Они стали накануне женихом и невестой, и он нанес мне визит. Словом, все как полагается. Я ознавала отца Дика, счастливчика Фореста, слышала многое и о сыне. Лучшей партии Пола и сделать не могла.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 Это настоящие художницы. Дик сказал бы, что они занимают чрезвычайно важное место в мировой экономике. В другой раз, отыскивая в библиотеке какие-то справки о бандах, Грэхом натолкнулся на полу, грациозно склонившуюся над листом плотной бумаги, прикрепленным кнопками к столу. Вокруг были разложены огромные папки, набитые архитектурными проектами. Она чертила план деревянного бунгало для мудрецов из мандрониевой рощи.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 — Кажется, Вольтер ссорился с королем из-за свечных огарков, — спросил Грэхом, любуясь ее грациозной непринужденной позой. — Тридцать восемь лет? Невероятно! Она казалась просто школьницей, раскрасневшейся на трудной задаче. Затем ему вспомнилось замечание миссис Тюлли о том, что Пола взрослое дитя. И он изумлялся. Неужели это она тогда у Коновизи под дубами...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 Кобылицы помнят мой голос, он жил в крови их матерей. В нем лети, я Эрос, я попираю холмы, и словно герольды долины разносят мой голос, возвещая о моем приближении.